«Мой искренний привет вашему сиятельству!» — первому поклонился он Салтыкову, затем расшаркался с Безбородкой и Чертковым, отдал поклон Моркову. «Граф, мой генерал, добрый день, ваше превосходительство! Сейчас выйдет и уважаемый наш Платон Александрович. Он с братом уже с четверть часа, как явились с охоты, и теперь переодеваются, как мне сообщил всеведущий господин Захар» тогда и узнаем последние новости о здоровье императрицы, которая так заботит и меня, и весь наш двор. Мой государь особенно поручил мне сообщить самые подробные сведения на этот счет. Не могу ли я у вас, государи мои, услышать что-либо утешительное? Утешаться нет особой причины, ибо и печали не видим большой. Нездоровье со всяким приключиться может о чем же тут особые ноты писать? О, конечно, конечно, — поспешно согласился уклончивый, ловкий дипломат. А вот и младший брат господина Зубова. Значит, скоро явится и старший, тогда все узнаем. Пока, может быть, тут что-нибудь услышим. И юркий француз, скользнул дальше навстречу Валерьяну Зубову, который успел переодеться с охоты и явился раньше Платона в шумной блестящей толпе пышных вельмож, очень внимательно, даже с оттенком почтительности принявших этого мальчугана, брата-фаворита и личного любимца Екатерины. Среди монументальных, горделиво важных русских вельмож, которые казались такими неприступными и величественными, даже если природа не одарила их внешней представительностью, гальская фигура ловкого маркиза мелькала живым метеором среди неподвижных светил блестящие кафтаны, золотые и серебряные позументы, осыпанные драгоценными каменьями, пряжки, шпаги, пышные платья придворных дам, их бриллианты, высокие пудренные прически мужчин и женщин — все это придавало какой-то особенно праздничный вид собраниям при дворе. — Идет, идет! — Неожиданно послышались в одной группе, стоящей ближе других от дверей, ведущих в апартаменты фаворита. Чуткое ухо придворных заслышало за дверьми приближение баловни судьбы, и все заволновались сильнее. Группы пришли в движение. Из углов вышли многие, до сих пор стоящие в стороне, чтобы очутиться на пути, попасть на глаза любимцу Екатерины, удостоиться от него кивка головы, услышать словечко. Два негра-служителя распахнули тяжелую дверь и стали по бокам ее, как живые изваяния из эбенового дерева. Любезно и снисходительно, в то же время отвечая на приветствие, отдавая поклоны, Зубов довольно торопливо, с озабоченным видом направлялся к покоям императрицы и многие, питавшие надежду перехватить фаворита и узнать от него кое-что или попросить о своих делах, ограничивались глубокими поклонами. Только завидя Салтыкова, фаворит замедлил шаги и первый свернул к нему с приветливым и почтительным поклоном. — Ваше сиятельство! Каковы в здоровье своем? — Слыхал, припадки у вас начались. Теперь, видимо, миновало, благодарению Богу. — Полегче, малость, голубчик мой. Спасибо, не забыл старика. Сказывали мне, справляться присылывал. Помнишь, старая, и бог тебя не забудет. Платон в это время обменялся приветствиями с безбородка, Морковым и другими подошедшими к группе, чтобы хоть краем уха услышать что-нибудь новенькое. «А что, матушка наша, как ей?» — Да утром ваше сядство лучше было. Мне приказать изволило, чтобы поехал освежился, поохотился, а тут вдруг, говорят, снова доктора звали. И сейчас он там. — Вы уж простите, я тороплюсь. — Иди, иди с Богом, узнай и нам скажи. Зубов пошел дальше. Но у самых дверей, отделясь от остальных групп, его поджидал Валерьян с Сигюром. «Рад видеть вас, Маркиз, предупреждая вопросы», — заговорил Зубов. «Вы не уедете? Я, должно быть, скоро вернусь сюда, и тогда потолкуем. Есть кое-что новое. Пока на лету могу вам сказать одно. Мои предположения о влиянии светлейшего оказались справедливы». Даже в последнем письме князь прямо пишет «России при ее слабости в годину смут» благоразумнее всего обратиться к англии не согласно со здравой политикой особое приближение послов австрии и франции холодное отношение к другим вызывает как слышно сильное недовольство и может повести к осложнениям значит мне предстоит опала, а прусак и лорд уайтвард войдут в милость так я понял ваше любезное и дружеское сообщение. Нисколько. Мы еще поборемся. Хотя великаны-циклопы сильны, но у нас есть русская пословица — «не в силе Бог, а в правде». А у нас у французов другая. Отсутствующие всегда неправы, улыбаясь и снова повеселев, прибавил Сигюр. Пожалуй. Поэтому но об остальном после я спешу узнать что с императрицей еще увидимся валерьян пойдем со мной оба брата скрылись за дверью ведущей в покое екатерины видели государь мой зашептал неугомонный зайчик голицын как наш сокол французика подмасливает тут руки греет А сестричка его, жеребчиха, с английским послом, с Уайтвортом, махается, махается, Шурамура завела. Оттуда тоже золото польется ручьем. Папенька в Сенате с живого мертвого кожу драть стал, сказывают, как лишь его в прокуроры постановили. И братьев пристраивает. «Истинно благодетель для семьи наш зубок дорогой! Ха-ха-ха-ха! Как полагаете, ваше превосходительство! Теперь, — сказывают, — спит и видит фаворит, светлейшего бы ему сковырнуть!» Сам перед ним колечком вьется. Письма пишет сладкие, а корешки свои все больше и больше впускает. Ловко, не правда ли? Уж ну, что же, «Если зубы растут, значит, еще сильное тело», — уклончиво ответил безбородка, сам недолюбливающий нового фаворита, но всегда осторожный и уклончивый. «А портится станет зуб, так у нас в деревнях кузнецы их ловко дергают в потемочках. Зуб на ниточку, да раскаленным железом тык в очи, больной рванется и здоров». Нет больного зуба, порченого, и другим дела не портит. Ха-ха-ха-ха-ха, ловко вы это, аллегорию, Ваше сиятельство батюшка мой, утешили. Я уж светлейшему отпишу в потемочках. Так и надо, видно, за кузнечное ремесло браться. Я уж напишу и помяну, что за сказочку вы мне сказать изволили, ваше сиятельство. Рад, что угодил, Ваше сиятельство. Оба довольные разошлись.